Глава 123. Гарсия задумался, не сводя глаз с лица на экране Патриши Фелпс. Наверное, не очень уверенно сказал он. С уверенностью можно сказать, возбужденно произнесла Патриша, что я вижу следы серьезных травм, которые ему кто-то нанес. Несколько лет назад дочь моих друзей покончила с собой из-за этого. Простите, сказал Хантер. Патриша мягко улыбнулась ему. Ладно. — Итак, если перед вами этот мальчишка, — Хантер показал на монитор компьютера, — что бы вы у него могли изменить? Гарсия скрестил на груди руки и закусил нижнюю губу, изучая лицо ученика на экране. — Надо избавиться от этих оттопыренных ушей. Они как зонтики, — сказала Патриша, устраиваясь на стуле. Скорее всего, ему крепко доставалось из-за них. Они заметно, как бы выразиться, господствуют над его физиономией. Окей, верно, должен согласиться, ⁇ кивнул Гарси. И вы можете изменить их, ⁇ спросил Хантер, кладя руку на левое плечо Патриша. Смотрите, как я работаю. Она ввела несколько алгоритмов в программу и взяла электронный карандаш, которым принялась рисовать на планшете. Как у художника, работающего с холстом, движения у нее были точные и изящные. Через несколько секунд уши обрели совершенно другой вид. Ух ты! — Вот это здорово! — согласился Гарсия. — Да, выглядит гораздо лучше! — улыбнулась Патриша. — Так что еще мы можем изменить? — потребовал ответа Хантер. — Может быть, эту шишку на носу? — предложил Гарсия. — А то такое впечатление, будто нос сломан! Патриша кивнула и принялась за дело. — Отлично! Какими еще проблемами вы предпочли бы заняться? — спросил Хантер. — Его зубы. На этот раз предложила Патриша. «Вы же не видите их?» Гарсия, нахмурившись, покачал головой. «Это верно. Но обратите внимание на форму его закрытого рта». Электронным карандашом она показала на экран. «Она какая-то неестественная. Он вынужден сжимать губы, словно они у него надуты, а это подсказывает мне, что зубы у него крупнее нормальных и выдаются вперед. Хантер и Гарсия, прищурившись, уставились на изображение. «Можете мне верить, ребята. Я каждый день работаю с такими вещами». «Допускаю», — пожал плечами Хантер. Но ну, как вы сможете изменить его зубы, если не видите их?» «Я могу изменить форму его рта, слегка тянуть губы назад и сделать так, чтобы он не надувал их. Сами увидите», — сказала она, пока ее пальчики с безукоризненным маникюром порхали над клавишами. Еще несколько движений волшебным карандашом, и у парнишки появился новый рот. «Ну и ну! Теперь он здорово отличается от оригинала!» — согласился Гарсия. Хантер с сомнением покачал головой. «Что-то не подходит». «Его челюсть!» — ответила Патриша. «Из-за изменений, которые я произвела с его зубами и губами, уверенно, хирург бы предложил слегка подкорректировать линию его челюсти, чтобы образовать новую улыбку. Может, «Сделать ее чуть более квадратной». «А это у вас получится?» «Как я говорила, этим карандашом я могу делать все, что угодно». Она доверительно улыбнулась и ввела поправки. После этого все они на шаг отошли от монитора. Образ, на который они сейчас смотрели, заметно отличался от того парнишки, который предстал перед ними вначале. «Вот так», — сказала Патриша. «Я не вижу, что еще стоило бы прибавить или убрать. А вы?» Оба детектива покачали головой. Мы только превратили идиота в нормального мужика, засмеялась Патриша. И получилось великолепно, согласился Хантер. Что-то изменилось в выражении лица Гарси, но было трудно понять, что именно. Сделай мне одолжение, пат! Нагнулся над столом Хантер. Покрась ему волосы в коричневатый цвет, а на висках прибавь немного седины и укороти их. Прическу зачеши назад. Сможешь? Они ждали, пока Патриша меняла портрету-прическу. «Можешь ты предположить, сколько ему лет?» — спросил Хантер. «Конечно. Отлично. А теперь прибавь ему лет примерно двадцать пять. Процесс старения занял немного больше времени. Когда он был, наконец, завершён, у Гарсии отвалилась челюсть. «Этого не может быть!»